Глава 34. Ева. Стальной затормозил у высокого, сверкающего стеклянными стенами здания и молча вышел из машины. Я сжала ткань юбки и опустила голову. После случая в ванной мужчина обронил не так много слов. Возможно, я потеряла себя в глазах Сабура, но ни о чем не жалела. Не представляю себя ни с кем другим. И пусть у нас нет будущего, я уже благодарна за кусочек счастья, который мне достался. Дверца открылась, И Сабур нарочито весело произнес «На выход, ребятня!». Дети, не привыкшие к лёгкости в общении, притихли и медленно начали вылезать из автомобиля. Сбившись в группку испуганно озирались Лишь моя злата смотрела прямо, в никуда, но на лице девочки блуждала мечтательная улыбка. В груди заныло, на глаза навернулись слёзы. Прикосив губу, я отвернулась и сама выскользнула наружу. Аккуратно прикрыв дверь, направилась к стальному. Мужчина, будто глава большого семейства, Вёл детей к входу, и все прохожие оборачивались вслед. На Сабура смотрели с уважением, мне же доставались завистливые взгляды дам. Знали бы они правду, вряд ли пожелали бы обрести любовь и тут же её потерять. Усилием воли и остановив рвущиеся слёзы, я поспешила за ребятами. Нельзя плакать. Мы только что посетили врача, ради которого Стальной привёз Злату в Венецию. Я не понимала, что он быстро лепечет, но Сабур перевёл что завтра девочку положат на полное обследование. И главное, доктор уверен, что нас ждёт успех. Одна мысль, что дочь моей дорогой сестры снова сможет видеть, сжимала сердце до острой боли и лишала способности дышать. Я была так благодарна остальному. Не было слов, которыми я смогла бы обрисовать это. Если Злата посмотрит на мир широко распахнутыми глазами, я смирюсь с любыми трудностями. Верну деньги, которые не брала. Как? Заработаю. Пусть для этого надо будет всю жизнь пахать на должности бухгалтера или продать почку. Я была готова на всё, что скажет этот невероятный мужчина. «Ева!» Вздрогнув, я сжалась и нехотя подняла взгляд на Сабура. Он стоял напротив одного из бутиков огромного торгового центра и смотрел на меня так испытующе, что щёки начинали пылать. «Да», — мой голос прозвучал едва слышно. «Ты же понимаешь, что появляться на вечеринке в таком наряде нельзя?» Прищурился стальной. Я беспомощно осмотрела себя, и тут ко мне подошла Света. Она по-взрослому поцокала языком и, ухватив меня за руку, повела внутрь салона. «Надо тебя приодеть». Я не сопротивлялась. Дети, возбуждённо щебеча, двинулись следом. Злата крепко держалась за ладонь Сабура. а «Вот это. И ещё это». Света преобразилась, практически засветилась изнутри, когда принялась подбирать мне одежду. Девушка-консультант попыталась настоять на своем видении образа, но тут же получила от девочки короткую и жесткую отповедь. После она лишь обреченно брела за нами и неохотно улыбалась, когда моя маленькая помощница возвращала ей вещи, что не подошли. А вот удовлетворенно выдохнула света и резким движением отдернула занавеску примерочной. Когда девочка вытащила меня в середину помещения, я неловко оправила на груди болеро из золотистого атласа и пригладила юбку короткого чёрного платья. «Наверное, это слишком», — пробормотала в сильном смущении. Я мельком заметила, что Света выбрала самый дорогой наряд из всех, которые мы примеряли. Ева, Сабур, который только что о чём-то весело спорил с серьёзным Сашей, рывком поднялся с кожаного диванчика и внимательно осмотрел меня с головы до ног. «Это ты?» Признаться, такой реакции я не ожидала, поэтому рассмеялась и прижала ладони к пылающим щекам. Восхищенное удивление Стального было слишком приятно, чтобы его игнорировать. Но через мгновение настроение мужчины изменилось. Взгляд его похолодел, то он стал деловым. «Подберите сумку и туфли. Еще шубку. Есть соболь». «Придется подождать некоторое время», растерянно пролепетала девушка-консультант. а «Его у нас нет». Мужчина глянул на часы. «Е, вожди». А мы с ребятами заглянем в детский... «Зачем?» — резко отозвала Света. «Я не могу позволить, чтобы мои дети выглядели хуже других», — хищно оскалился Сосабур. или ты не хочешь посмотреть, как проходят вечеринки итальянской элиты? Там подают великолепные десерты. В России вы вряд ли найдете такие вкусные пирожные». И подмигнул ей. Девочка гордо выпрямилась и сверкнула зеленью глаз. Но когда ее руки коснулась младшая Женя, тут же сникла и пробормотала. «Может, мне подождать вместе с Евой? Как же я справлюсь один?» притворно удивился Стальной. «Мало того, что я не представляю, как наряжать девочек, так у меня нет твоего утонченного вкуса. Судя по алым щекам девочки, это подкупило Свету с потрохами, и дети ушли». Когда они вернулись, я уже куталась в свою первую в жизни шубу и с нетерпением ожидала их. Злата красовалась в роскошном платье нежно-персикового оттенка, а Женя заботливо оправляла пышную юбку бирюзового наряда для принцессы. Саша важно шагал, забавно придерживая полу настоящего смокинга так, будто та вот-вот превратится в птицу и улетит. При виде света у меня перехватило дыхание. Угловатый подросток превратился в изящного лебедя. И дело даже не в шикарном маленьком чёрном платье и высоких шпильках. О девушке изменился взгляд и стать. Не знаю, я её раньше приняла бы за известную модель. «Невероятно!» — заморгала я, стараясь сдержать слёзы. «Вы все такие красивые, что...» Тут в дверях появился сабур и я забыла, как дышать. В строгом костюме из тонкого шерстяного сукна, особой выделки, сверкающих остроносых туфлях и белоснежной шелковой рубашке с кокетливой сиреневой бабочкой он превратился из бандита в элегантного джентльмена. Стройного, широкоплечего и опасного джентльмена, который при случае сумеет защитить не только себя, но и всех, кто ему дорог. Я вдруг отчетливо поняла, что не желаю довольствоваться памятью об одном счастливом вечере. Я мечтаю провести рядом с этим мужчиной всю свою жизнь.